4. Не пускает нора дно Вселенной? Не может быть. Здесь, на суше, приходится входить в каждую нору, рассчитанную больше, чем на одного человека, обязательно держась за руки. Иначе портал тебя не пропустит. Но для выхода соприкосновения друг с другом раньше не требовалось. Неужели эта нора выпускает из бездны только всех четверых? Или... Возможно, за руки при выходе необходимо держаться лишь выжившим. Но проверять эту версию я точно не буду. В таком случае, если я ошибусь, нам конец. Гахар все еще жив. Перерезание сонной артерии не влечет за собой мгновенную смерть. Сейчас он пока что всего лишь потерял сознание. Несколько секунд у меня есть в запасе, и я их использую. Тратить жемчужину смысла не вижу. С данной задачей должно справиться семя. Его прием внутрь гарантирует полное излечение любых ран, в том числе и смертельных. Если я опоздаю, то труп не поднять и жемчужине. Постфактум она, по идее, не действует. Но это не факт. Экспериментов мне ставить не доводилось. В отсутствие других вариантов придется проверить и эту теорию. Пока же приберегу этот ценный ресурс на тот случай, если семя не успеет сработать. А успеть оно должно. Весь мой предыдущий опыт доказывает отсутствие связи между растворением в организме объекта проглатывания и началом действия, создаваемым этим объектом эффекта. Тут не нужно ждать всасывания в кровь вещества, из которого состоят семена и бобы. Проглотил, и местная магия мгновенно начинает работать. Другой вопрос, что в данном случае программа зачтет за проглатывание? Что-либо глотать в своем нынешнем состоянии тарабан не способен. Если бы речь шла просто про доставку объекта в организм, можно было бы пропихнуть семя внутрь через прямую кишку. Но рассасывание даже мгновенное мы уже исключили. За щекой семя может храниться бессрочно. Путь один. Протолкнуть его в пищевод сквозь дыру, образовавшуюся в горле гахара, после нанесения им себе резаной раны. Хлынувшая потоками кровь мешает определить глубину разреза, но при необходимости его можно быстро расширить. Размышления заняли долю мгновения. Решение принято. Бросаюсь к Гахару и стремительно расширяю рану ударом ножа. Откинутая назад голова тарабана повисает на последних лоскутах плоти. Выплюнутое изо рта семя уже в моих пальцах. Нащупываю обрезанный пищевод, расширяю входное отверстие и проталкиваю в него магический камушек. Теперь голову на место, совместив края раны и «ждать». На все про все я потратил секунды четыре. Должно получиться. Слава звездам! Сработало! Плоть нашей шеи стремительно срастается. Сейчас он придет в себя. Переворачиваю так, они не ставшее трупом тело со спины на живот и придавливаю его сверху. Выкрутить руки и зафиксировать ноги. Готово. Теперь точно не вырвется. «Ждите! Мы выйдем все вместе!» Появившийся из люка голова клеща, кивнув, исчезает обратно. «Тварь! Проклятый низший!» Гахар пришел в себя. И судя по тому, что сразу же начал ругаться на своем языке, он мгновенно все понял. «Не сбежал?» — Саруни интересуюсь, я втыкая ему нож под мышку. «Не надо спешить, умрешь ты не здесь». Как же нам повезло, что Гахару тоже не была известна особенность четвертой норы. Если отсюда выходит лишь в полном составе, то он мог бы просто прикончить себя вместо того, чтобы мешать нам решать задачи. «Тебе все равно конец. С этой планеты нет выхода. Ты сдохнешь, конструктор. Ваш вид обречен». Можно было бы ему отрезать язык, но не хочется тратить лишнее время. «Пусть орет». Я же методично лишаю Гахара подвижности, подрезая ему сухожилия. Кровь снова льется ручьем. Затягивать с этим делом нельзя. Не для того я его спасал, чтобы тут же прикончить по новой. Нож отобран, обыск тоже закончен. Похоже, он не соврал про невскрытого ходака. Или того не существовало, и своих спутников Гахар попросту скормил бездне. По крайней мере, бобов и семян у него с собой нет, как нет и чего-либо другого, что могло бы представлять для нас ценность». Ну все. Хватаю стремительно слабеющего Гахара за волосы и тащу его по полу к люку. Лестница коротка. Пересчет спиной ступеней его не добьет. Монсы ждут у норы. что что-то долго ты!» — хмыкает вепрь. «Смотрю, Баня не хотел уходить», — кивает на изрезанное мной еле мычащее существо клещ. «Хуже!» — стаскиваю я Гахара вниз по лестнице. Он хотел в ходока превратиться. Пришлось вылечить. Семена этого гада спустил. «Вот урод!» — шипит клещ сквозь зубы. Тот то грудак весь в крови. Глотку резал». А вот я не испачкался. Все проделано четко. «Резал!» — киваю я. «Но ходок — это ладно. У меня есть подозрение, что из этой норы можно выйти только в полном составе. Ты мне очень вовремя крикнул, что нора не пускает». Ха, твою бабку за пятку! Так мы же...» «Он бы сдох, и нам крышка!» Задумчиво запускает пятерню в свою растрепавшуюся бороду вепрь. «Сейчас и проверим. Давайте руки!» Мы беремся за руки и, стоящий ближе всех к норе, вепрь шагает к порталу. «Гахара я пока отпустил». «Не-а», — качает головой Хайдар, смотря на свою ладонь, свободно прошедшую сквозь луч серой звезды. «Не пускает!» «А так?» Я хватаю за ноги еле живого Гахара, который все никак не потеряет сознание, и мы повторяем попытку. Теория верна. Вепр исчезает в норе. За ним следом в нижний луч огромной звезды заходит клещ. Я чувствую в своей руке его ладонь, но опустившаяся на меня при пересечении границы портала абсолютная тьма не дает разглядеть место, где мы оказались. Звук здесь тоже отсутствует. Тащу за собой Гахара. Внезапная вспышка света заставляет невольно зажмуриться. Мои руки пусты. Открываю глаза. Я вернулся. Вокруг голая полупустынная местность, упирающаяся одним своим краем в песчаное море Барханов, а другим усыпанную у своего основания многочисленными обломками скалистую стену. Я в окрестностях пещерного города Лис. Но самих Ислинов не видно. И ясно почему. Местных жителей заранее предупредили, что едуны лезут в нору. Нарваться на ходака или нескольких желающих нет. Впрочем, опасность быть пойманным порождением бездны для звероморфов не столь велика. В окрестностях дома клана плато густо усеяно входами в пещерный лабиринт. И один такой я уже отыскал глазами. Из него как раз выглядывает осмелевший слин. Его храбрость понятна округа прекрасно просматривается. Появись в радиусе пары километров отсюда ходок, не заметить великана было бы попросту невозможно. Более того, я даже вижу своих соратников. Оба правее меня, если стоять спиной к скалам. Клещ чуть ближе, вепрь чуть дальше. А вон и гахар. Помахав мунцем, направляюсь в сторону песчаного языка, где темным пятном на светлой земле маячит лежащее тело. Тарабан, или как там на самом деле звали этого нелюдя, не дождался меня. Пока я шел, его прикончила чрезмерная потеря крови. Я правильно все рассчитал. Забирать с собой труп смысла нет. Для незнающих правду баня станет трусливым ублюдком, хотевшим пройти испытание, подставив своих спутников. В прошлые разы под этот способ помог получить новый луч, но нашла коса на камень. Поверят. Еще одним врагом меньше. Я опять победил. На обратном пути к скалам присоединяюсь к дожидающимся меня мунцам, и мы уже вместе подходим к группе высыпавших из пещеры звероморфов. Заберем свои вещи и в компании пары землян отправляемся в путь через земли и слинов. Самое сложное позади. Дальше будет полегче. Для себя же я абсолютно точно решил, что в последнюю пятую нору я войду только с теми людьми, кого знаю. С меня хватит сюрпризов. В этот раз провожат их у нас уже двое. Лис по имени Снус знает общую речь. Его младший напарник Вассад оперирует только дюжиной слов. Цена их услуг более чем скромна. Подозреваю, что помогать еду нам заставляет Ислинов совсем не корысть. доставшиеся нам от Гахара трофеем копье послужило скорее символической платой, по факту же ведут нас в дом клана Лег в силу следования заветом, почитаемой лисами Матери Ночи. Удобно. Жаль только, что далеко не все обитатели суши поклоняются этому покровительствующему нам божеству. Вот теперь пришло время, а вернее появилась возможность, получше познакомиться с нашими новыми спутниками. С теми, которые люди. Эти двое шли по в разных отрядах и встретились уже здесь, на суше. Встретились достаточно быстро, еще пустолобами. Им повезло, портал выбросил их в относительно безопасные предгорья хассов, и своего первого злого зверя они встретили лишь у реки, успев побывать к тому времени в гостях у жадного Мумра. Впрочем, жадность жадностью, а по факту Хардун им прилично помог. До Еслинов эта парочка добралась куда быстрее меня и почти без проблем. Именно их относительно недолгое пребывание на суше как раз и виновата в отсутствии большого количества лучей на лбах этих отнюдь нетрусливых землян. Они просто еще не успели найти свою нору. В целом же оба вполне перспективные кандидаты на сбор полной звезды. Эти двое сильны, умны, опытны. Прежде чем встать на путь, каждый из них успел многого добиться в жизни. Гаспар владел кузней на горе. При этом переложив большую часть управления семейным бизнесом на сыновей и внуков, сам вместе со старшими отпрысками занимался охотой, ходя за лоскут в одном из сильнейших отрядов всего полиса коренастые длина руки мужчина по размаху плеч превосходил даже в вепря. В грамотной речи горца чувствовалась высокая по местным меркам образованность человека. Яркие карие глаза осветились из-под густых черных бровей интеллектом и, как ни странно, озорным огоньком веселости. Хохотал Гаспар часто, заливисто, громко. Будучи сам весьма острым на язык, охотник без проблем позволял и другим бросить в свою сторону колкое словцо при условии, что оно брошено было без злобы. Балагурый шутник, тем не менее ширина покрытого щетиной квадратного подбородка, выдавала наличие у своего обладателя по-настоящему железной воли. Его товарищ хоть внешне и кардинально отличался от мощного кряжества Гаспара, но тоже относился к разряду серьезных бойцов и борцов за свое место под солнцем. Высокого, стройного, русоволосого и светлоглазого мужчину легко можно было принять за юнца Слишком уж часто и заразительно он улыбался, демонстрируя безупречно белые зубы и появляющиеся при этом ямочки на не менее безупречно выбритых щеках, которые Вольфганг каждое утро подолгу скоблил умудрившимся преодолеть во время странствий своего хозяина по трем поясам десятки тысяч километров лезвием. Внешность обманчива. Под маской неунывающего юного весельчака скрывался 167-летний барон. На старость лет и в одночасье пересмотревший свое отношение к пути, когда его рот впал в немилость у правителя полиса, поклявшегося достать новоиспеченного кровника в любой точке земли и предземья. Бегство на отверстие решило проблему. Теперь страхи барона Крюгера в прошлом. И тайны из своей грустной истории младящийся старец не делает. Он и в целом довольно открыт и приятен в общении. Да уж, тоже мне старец старцем, стариком или дедушкой, запонебратски называют товарища горец. Вольфганга же отвечает охотнику еще менее подходящими квадратному кузнецу малышом, внучком и мальчишкой. Неудивительно, что Хайдар в первый же день нашего совместного пути озвучил веселой парочке наиглавнейшее требования Для них мы исключительно вепрь, клещ и метла. Либо по именам, либо так. То есть это касалось нас с вепрем. Подозреваю, что настоящее имя Клеща известно даже его друзьям из могучей кучки. Условия принятые по сей день неукоснительно исполняются. С новыми спутниками молодим хорошо. Дорога через земли и слинов пока тоже легка. За три дня лишь единожды на нас было совершено нападение небольшой стаи хищников. Около дюжины шестилапых шакалов бросились к нам, выскочив из-за бархана. Мы как раз проходили удобное для подобной засады место, где песчаный язык совсем чуть-чуть не дотягивался до скалистой круче. Более того, основание плато здесь взмывало вверх практически идеально гладкой стеной, на которой отсутствовали что карнизы, куда бы можно было быстро подняться, что пещеры и трещины, где бы можно было укрыться, держа оборону в узком проходе. Пришлось нам встречать шакалов выставленными перед собой копьями, встав к скале спинами. Благо, злой зверь злому зверю розни, и шкура этих относительно мелких хищников, хоть и была непомерно крепка, все же поддавалась могучим ударам людей, как и кости. Всадив свои копья в пасти шакалов, вепрь с Гаспаром схватились за топоры, и дело сразу пошло веселее. Тяжелое оружие крушило звериные черепа без особых проблем. Мне даже не пришлось по итогу расходовать семена, Ислины во время скоротечного боя сидели на скале в нескольких метрах над нами, вцепившись когтистыми пальцами в еле заметные трещинки. Люди же попросту не позволили нанести себе ран. Потеряв половину стаи, шакалы удрали обратно в пески, и мы спокойно продолжили прерванный путь. Куда больше переживаний, что у нас, что у рыжих проводников, вызвал случившийся вскоре ночной переход через песчаный язык, который убегал дальше к югу, преградив нам дорогу. В этом месте плато, вдоль которого мы шли, закончилось, и нам нужно было перебраться к следующей скалистой стене, поднимающейся впереди над равниной. Казалось бы, всего несколько километров. Но, во-первых, за каждым из довольно высоких барханов мог внезапно отыскаться ходок, а во-вторых, в песке прятались хищные кофы, заметить которых, пока не подойдешь к ним вплотную, почти невозможно. Впрочем, последние в тот раз не являлись проблемой. Ночью любившие солнце вораны спали по норам. Беда в том, что ходокам спать не требовалось, а в темноте великана заметить сложнее. Еслины хоть в этом плане и превосходили нас зрением, но очень сильно уступали своим прародителям, лисам, как они видевшим разницы между ночью и днем ходокам. Тогда нам пришлось довериться ушам звероморфов, прослушивавших округ с вершины каждого очередного бархана. И все прошло гладко. Мы снова шагаем вдоль красноватой каменной кручи. Нам с мунцами искать свою пятую нору сейчас смысла нет, но Вольфганг с Гаспаром, как и раньше, обшаривают каждый встреченный по пути за куток, где бы мог скрываться портал. Их упорство вознаграждено. На второй день пути вдоль нового плато очередная пещерка приносит им нужную нору. Дары новых спутников давно нам известны. Что у охотника, что у барона имеются в том числе боевые. Ходаки из них получатся очень опасные, но шансов на плохой исход предприятия мало. Я уверен, что эти двое пройдут испытания без особых проблем, но чтобы минимизировать риск, перед тем, как они влезут в нору, мы уходим подальше от грота, где найден портал. Ждать возвращения людей, либо же появления ходоков, будем в нескольких километрах от пещеры за крупным обломком скалы, прижавшимся к круче гигантским наростом. В этом месте плато, идущее прежде ровной стеной, начинает плавно поворачивать к юго-востоку. У нас будет достаточно времени, чтобы убраться подальше, вернись к той из пары мужчин ходоком из норы. От чудища спрячет изгиб. Гаспар с Вольфгангом провожают нас взглядами. Расстояние велико, Но перед тем, как уйти за скалу, я успеваю разглядеть вдали крошечные фигурки людей. Убедившись, что мы добрались до укрытия, наши спутники заходят в пещеру. «Обратно! Ходок! Предупреждение вепри, зашедшего за скалу первым, заставляет нас быстро вернуться назад. Скрытый ранее от наших взглядов изгибом плато гигант стоит на четвереньках у подножия Кручи, всего в нескольких сотнях метров отсюда. «Нам повезло. Сосредоточенный на входе в очередную пещеру ходок не заметил нас. Очевидно, что перед нами загнавший свою добычу в ловушку сторож, который будет сидеть возле норки, пока мышка не выйдет, либо не сдохнет. С подобным я уже сталкивался». «А вот засада!» — косится кличную равнину, по которой мы только что шли. «Если вольф или газ, то бежать нам некуда» констатирует очевидную вепрь. «Будем надеяться, что бежать никуда не придется», — перехватываю я инициативу. «Быстро к скалам! Спрячемся за камнями!» У подножия круче на всем ее протяжении навалено множество крупных и не очень камней, упавших сюда некогда сверху. Человеку тут спрятаться есть где. и слину тем более. Издали ходок не заметит. Вот только если он случайно подойдет ближе... Фу! Оба живы!» Заметив возникшие из ниоткуда в долине равнений фигуры людей, мы выбираемся из-за камней и принимаемся торопить своих спутников жестами. Нара закрыта. Потери отсутствуют». «Беги, встреть их!» — приказываю я Снусу. «Еще шум вдруг поднимут на радостях». «Еслин убегает. Мы же подкрадываемся к краю скалы и осторожно заглядываем за угол». «Огнеплёй!» — делится своей версией клещ. м, -м, -м похоже на то», — соглашается вепрь. Заглядывающий в маленькое входное отверстие пещерки ходок совершенно лыс. Лишенная растительности, огромная голова не влезает в проем. Но гигант не пытается засовывать внутрь и руку. Значит, он или не видит добычу, а только лишь чувствует, или та чересчур далека, не достать. Лоб пустой. Замечание клеща несет в себе ценность. У гиганта всего один дар, если, конечно, он вообще у него есть. Смотрите! Что-то услышав, ходок припадает к земле. Лицо твари оказывается четко напротив входа в пещеру. Грудь чудовища, как и толстые щеки, раздувается в могучем вдохе. Есть! Резкий выдох, обдав пламенем рожу урода, отправляет в отверстие огненный шар. «Огни плюй!» — вновь повторяет клещ. «Не повезло тем, кто в дырке. Кирдыкам!» Но тут он не прав. Сгусток пламени, отправленный только что внутрь, наверняка не первый, ни второй, ни третий, который туда полетел. В пещере все живы. Снаряды гиганта не могут причинить вреда мышкам, иначе бы ходок давным-давно всех изжарив уже утопал бы прочь. Не соглашусь, качаю я головой. Им как раз-таки наоборот повезло, а вот ходаку нет. Он скоро умрет. Хочешь сказать, мы прикончим? Хмурится вепрь. Не мы. Я.